«Сегодня больше не будет почесывания ни живота, ни за ушами», — сообщил я ему. «Я сейчас упаду, как самолёт, лишившийся всех двигателей». Зевнул он, конечно, фальшиво, потому что пришёл сюда, чтобы пообщаться, а не спать. Не имея сил надеть пижаму, я улегся в кровать в трусах. Судебный эксперт всё равно всегда раздевает труп. Натянув одеяло до подбородка, вспомнил, что не выключил свет в ванной. Несмотря на 4 миллиарда долларов, пожертвованные Джоном Хайнманом,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 В рамке под стеклом была маленькая карточка из ярмарочной машины, предсказывающая будущее, которая называлась «Мумия цыганки». На карточке написано «Вам суждено навеки быть вместе». В моей первой рукописи я подробно описал историю этой карточки, которая для меня священна. Достаточно сказать, что Стормель Левелин и я получили ее после первой же монетки с кормленной машины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 полном безветрии продолжал падать снег. Я видел шесть лучей мощных фонарей. Невидимые мне люди слаженно двигаясь осматривали лук. Что-то искали.